«Вам-то что за дело? Откуда я?» «Может, вы подруга или еще кто?» Она поморщилась. «В отличие от вас, я ничего зазорного не усматриваю. Слово подруга...» Но тут же улыбнувшись, добавила. «Теперь я вижу, что вы не из полиции. Джейк ушел». «Вы хотите сказать, что он ушел на работу?» «О, вовсе нет». «Он просто смылся». «Захватил вещички» и убрался во своей вы понимаете по-английски? Он уехал вчера поздно ночью и, как мне показалось, был чем-то обеспокоен. С ним это уже случалось. Закурив и не сводя с продавщицы взгляда, я аккуратно положил спичку в пепельницу на прилавке. И что он не сказал, куда собрался? Нет. Он уложил чемодан, заплатил за квартиру и убрался. А любителям задавать лишние вопросы Джо рекомендовал запасаться вставными челюстями за годи. И сколько он здесь прожил? Ну, да, примерно пару лет. Достав бумажник... Я протянул ей пятидолларовую купюру. Мне хочется взглянуть на его комнату. Пять монет возместят ваши хлопоты. Пальцы с узловатыми суставами и ярко-красными ногтями проворно подхватили деньги. Продавщица повернулась, достал ключ из ящика кассового аппарата и протянула его мне. Он через тот проход вверх по лестнице. «Если вас перехватит мой предок, выкручивайте сами. У него скверный характер». «Может быть, с первого взгляда этого не скажешь, но у меня такой же». Заметил я и направился наверх. Войдя в коридор и поднявшись по грязным скрипучим ступеням, я остановился перед второй дверью слева. Вставив ключ в замочную скважину, я повернул его, и дверь распахнулась. Комната повсюду носила следы поспешного отъезда. Дверцы шкафа были распахнуты настежь, выдвижные ящики письменного стола валялись на полу, стаканчики на умывальнике осталась грязная мыльная вода. Закрыв дверь, я продолжал осмотр. Во мне росло чувство уверенности, что я на верном пути. Похоже, что Хессен... Заметался. Он солгал насчет знакомства с Фей Бенсон. Скорее всего, из-за того, что вопрос застал его врасплох, и он ляпнул первое, что подвернулось на язык. Поняв свою ошибку, он собрался и пустился в долгие. Осмотр комнаты я проводил методично и очень внимательно, Ничего примечательного мне не попадалось. Но вот я отодвинул от стены кровать и обнаружил предмет, сразу приковавший мое внимание. На полу что-то поблескивало сквозь толстый слой пыли. Наклонившись, я поднял находку и подошёл к окну, чтобы рассмотреть ее получше. В руках у меня было миниатюрное золотое плоское яблочко, Подобные дорогие безделушки часто украшают дамские браслеты. Буквы надписи, выгравированной на одной из сторон, были столь крошечными, что я едва сумел их разобрать. Надпись гласила «ФБ от ГР 24 «Июня». «ФБ... ФБ... Это Фей Бенсон?» Покатав на ладони яблочко, я спрятал его в карман. Едва я возобновил поиски, как дверь с шумом распахнулась, И на пороге вырос здоровенный мужик с очень хмурым выражением и без того смуглого лица.